«Вемы, яко Сын Божий приидел и дал есть нам свет и разум, да познаем Бога истинного и добудем да в во истинном Сыне Его Иисусе Христе». «Сыном собственным, и же Своего Сына не пощаде, но за нас всех предал есть Его, како убо». «Не из Ним вся нам дарствует» Римлянам, 8 глава, 32 стих. Личное свойство Бога Духа Святаго. Ну, это прежде всего, вы можете посмотреть э, главы 14, 15, 16 э, по прощальную беседу Господа нашего Иисуса Христа у Евангелие от Иоанна. Здесь э, э, Господь обещает ученикам своим утешителя, который прибудет с ними в век. Называет его духом истины, который научит их всему, напомнит им все услышанное от своего Божественного учителя. Этот утешитель это дух истины не есть какая-либо тварь, а от Отца исходит, то есть имеет вечное бытие от Бога и, следовательно, есть лицо Божие. Ну, вот Иоанн 15 глава 26 стих. «Егда приидет утешитель, Его же аз послю вам от Отца, Дух истины и же от Отца исходят той свидетельствует о мне кстати сказать фраза которая четко разграничивает по крайней мере эти два два года исхождение и посланничество ну что касается вечности этого исхождения? то, конечно, так же, как и Спаситель говорит о себе, прежде даже Авраам не бысть, а здесь Это Иоанн, 8 глава, 58 стих. И вот как это это также понимали Василий Великий, Григорий Басов-Гослов, Иоанн Златоуст, я приведу только одну цитату из Второго Вселенского Собора. Леонтий Кесарийский. Говорит Нет, это на Первом Вселенском Соборе Не на Втором Принимай единое Божество Отца Неизреченно родившего Сына И Сына, родившегося от Него И Святаго Духа, исходящего от самого Отца И собственного Сына Ну вот и на этом я сегодня, позволь кончу. Давайте попробуемся. Достойно есть якову истину. 5 декабря уже сессия начинается. Да, То есть фактически сколько же у меня было? Две лица. Понятно. Жаль. Ну ладно. Тем не менее, что-то за это время я смогу дать вам. Ну, скажите, а значит, с вами вопрос, когда вы задали вопросы, Да, конечно. И через дату на Вот то, что я с успел прочесть. Хорошо. Значит, сейчас я как раз хотел тему новую начать, о Боге как Творце мира. И э, первый раздел – это общее учение о Боге Творце мира. Первый параграф – Бог есть первопричина или виновник мира. Значит, когда мы говорим о нашем мире в этом контексте, мы имеем в виду не только Вселенную, но и все творение. То есть сюда включается и то, что нам известно еще, кроме нашего мира, это ангельские. И то, что этот мир сотворен во времени, в определенный момент времени, это мы с вами знаем из Откровения. Но говорится прежде всего то, что Бог является действительно первопричиной этого мира. Начинается книга бытия словами Вначале сотворил Бог небо и землю. но ну, понимая под небом и землей, то, что святые отцы обычно понимают, то есть мир, увидимый и невидимый. Затем в Псалме 134, 6 стих, говорится, «Вся едика в Господь сотвори на небесе и на земле, в морях и во всех безднах. Но в Евангелии от Иоанна вы тоже читаете, это первая глава, третий стих, «Вся тем выше, и без него же бысть, ежебысть». В послании Колосая, первая глава, шестнадцатый стих, «Тем создана быша всяческая, я же на небеси, я же на земле». Значит, то, что мир сотворён Богом, э, признаётся и всеми религиями, и э, признаётся учениями, всеми, кроме материализма. Э, ну, что о материализме можно говорить отдельно, почему это так, э, главным образом... Связано это с богоборческими тенденциями, хотя в начале, начальные формы материализма были, может быть, не столько богоборческими, сколько попыткой понять окружающий нас мир. Но сейчас, конечно, с современными тенденциями материализма мы имеем только в аспекте богоборчества. И, конечно, богоборец готов отрицать все, что угодно, только чтобы быть против Бога. Теперь, разница, конечно, вы знаете, что хотя все учения и религии признают не мира тем не менее по-разному они отвечают на вопрос что как и каким образом произошло творение мира и из чего произошло них что такое начало этого мира теперь может быть стоит еще одно заметить то что Все-таки очень долго материализм опирался на некоторые научные гипотезы. Эти научные гипотезы в основном носили характер тот, что мир существует вечно. И раз он вечно существует, нам нельзя представить, Репу, чтобы было какое-то время, чтобы не было предыдущего времени, например, на одну секунду раньше, правда? Ну, примерно такого рода рассуждения были. То, следовательно, как правило, вот это безвечное существование. Но последние уже, так, достижения науки никак не могут дать для материализма и эту точку. Потому что и наука сейчас уже там приходит, пришла к выводу о том, что нет не вечен. А именно, был момент его сотворения. И был момент его, ну для науки материалистической это означает, был момент возникновения мира из ничего вот это ничто порода геносевиалиста ничто взорвалось само нечаянно и естественно что приходит к выводу с одной стороны о том что было начало этого мира а с другой стороны то что мир ограничен ограничен в том смысле что в нашем мире нет бесконечно больших расстояний То есть нет такого числа, то есть есть такое число, э, оно, легко там называется, скажем, 10, 10 в 10 степени, э, э миллиардов и так например. Так, э, больше, которого нет расстояния в нашей Вселенной. Вот, собственно говоря, что означает ограниченностью то есть его диаметр конечен в этом смысле. Но, но это тут можно много на эту тему говорить но вероятно вы даже знаете это не хуже меня все эти концепции безусловно то что и создание мира и то что мир конечен во времени в пространстве для материалиста не есть довод существовал бог существова творца мотив мотив материалист богоборец поэтому конечно он будет отрицать и просто не в этой форме так другой но именно для него это очень важно но так что то что бог есть первопричина или виновник мира это мы с вами знаем из откровение Потому что, действительно, другого способа узнать нам этого нельзя. Мы только с вами другими способами можем, ну, действительно, как наука, выяснить, что мир имел начало, что мир ограничен. Это такие вещи мы можем, конечно, узнать и без откровения. Но то, что мир был создан Богом, конечно, мы узнаем, только из Откровения. <coughs> Далее, второй параграф – то, что Бог произвел все существующее через творение. Но что это означает? Это означает значит, то, что здесь вот есть разница. Между различного рода учениями. Дело в том, что мы под творением понимаем не созидание, не формирование чего-то из готового материала. Мы под творением понимаем чистое творение из ничего. То есть не только форма существует будущее. Но и материя существует э, то есть то, из чего мир в были сотворены Богом из ничего. Это основной тезис э, по, по нашей религиозной э, нашего религиозного мировоззрения. Э, откуда мы это знаем? Здесь вопрос э, такой вот такой э, серьезный, потому что тоже э, мы э, можем это, опираться на откровение и на твердое учение, которое сохранялось с древних времен. Э, так же, как было откровение, что в начале Бог сотворил, не произъемли, то есть, естественно, все существует, все. Это те цитаты, как э, я вам говорил. И кроме того, можно еще здесь взять это, это, это, из это, второй книги Маккалинской, 7 глава, 28 стих, где просто указано прямо, что Бог сотворил мир из несущих, из несуществующего. Экс ук онту, экс мифида. Конечно, вторая книга Маккавейская является э, по, по не экономической книгой, э, но по, тем менее она свидетельствует о той твердой вере, которая была у Верхозаветного времена. Входите. Все-таки оказывается больше четырех человек. Теперь, как это отражается? но э, Ну, фил, лингвистически это отражается в слове употребление которое есть э, в Ветхом Завете. В отношении творения употребляется глагол «бара». «Берешит», «бара», «элогин» — это вы знаете начало библейское. Именно глагол «бара» — говорит о сотворении и сотворении действительно нового из ничего не ни переделки не формирования потому что для для формирования такого и для того чтобы сделать нечто новое из существующего есть там другие глаголы еврейские асах делать, язар образовывать. Вот эти глаголы употребляются в священном писании. Что касается глагола «бара», то оно этот глагол употребляется только в смысле сотворения из ничего. Ну и, конечно, в церкви, это в церковном учении, это отражается в символах веры тех, которые мы знаем но например, в символе антиохийском и кесаро-палестинском говорится что надлежит веровать во вседержителя творца неба и земли ну так же как наш символ веры в символе иерусалимском и кипрском говорится о творении ну, всего видимого и невидимого. В пастыре Ерме, это вторая книга, первая глава, говорится, прежде всего верой, что един есть Бог, все сотворивший и совершивший, приведший все из ничего в бытие. Обычное возражение которые мы встречаем э, против э, творения мира, э, основываются на следующих со соображениях. Ну, прежде всего, на такой популярной аксиоме, э, что из ничего ничего не бывает. «Экс-мейхиле-мейхель-фит». Nihil еще, так сказать, в далекие времена. Да, действительно, это верное утверждение, что из ничего ничего не бывает э, само собою. Э, и действительно, э, по, по, по, если говорить об этом аксиоме, то она действительно верна. Э, Её можно было бы применить к современным научным теориям и сказать, что не сам собою мир возник из ничего, у этого мира был творец и он является как раз первой причиной этого мира второе это указание на несовершенство этого мира вот обычный тот довод что если бы Бог был то тогда в этом мире не было бы зла этот мир был бы совершенным С этим доводом мы на бытовой форме, такой бытовой почве, встречаемся довольно часто. Но на что здесь может быть указание? какие ну, Что за содержание самого этого понятия несовершенства мира? Но прежде всего, часто под совершенством мира понимается некоторая такая замена делается что совершенный должен быть абсолют это замерция с этим с такой заменой вы например встречаете у линицы потому что конечно форма что все хорошо в лучше из жирровку может быть только тогда, когда ты сам этот само понятие совершенства вот этого лучшего принимаешь как самое лучшее то, что мы возможно то есть другими словами волей-неволей это есть упрек нам что мир создан из ничего а не из самого Бога не совпадает с Богом философский именно так это можно подтолковать, потому что совершенство в этом смысле понимается именно, как должна обладать свойствами божественными. Другими словами, творение должно быть Богом. Но мы прекрасно понимаем, что здесь это не так, и под совершенство надо предупреждать понимать совершенно в другом смысле э, а именно э, совершенство надо понимать как э, то что э, не, ну что то совершенно является если оно отвечает своими назначениями и тогда конечно вопрос второй возникает действительно ли наш мир э, э, э, э, э, э, э, э, отвечает своему назначению но можно здесь uh, uh, приводить доводы uh, по, по, относительно того что многое не отвечает своим назначению и мы это чувствуем что мы uh, что это, это не так например мы с вами чувствуем что для нас является наиболее правильной формой нашего существования, это существование блаженства. А мы вместо блаженства испытываем страдания. Правильно? Поэтому, конечно, мы можем указывать на какие-то факты, которые говорят о зле в этом мире, то, что мы называем это злом. Правда, под злом мы тоже понимаем это многие это разные явления. Но, во всяком случае, мы можем точно с вами сказать, что факт грехопадения не нарушит совершенство мира. Вот, а что он дал? Он дал э, другое направление э, по законам этого мира. То направление, которое мы с вами действительно, э, по вполне заслуженно воспринимаем как зло. То есть именно наличие в мире свободно разумных существ, таких существ, которые сами могут начинать причинно-следственный ряд чего-то Вот эти свободно разумные существа да, могут как направлять вот, этот мир действительно к блаженству и к состоянию всё большего и большего совершенства, так и сопротивляться этому направлению, идти в другое, в совершенно в другом месте. Вот это надо нам с вами иметь в виду, когда мы говорим о, о, о несовершенстве мира и понимание того, что вот, указание нам на несовершенство мира – это все-таки довод, с которым мы согласиться не можем ни в какой мере. Потому что мы можем объяснить то, что мы называем несовершенством мира, причинами религиозными теперь далее обычный тоже довод научный состоит в следующем Вы этот, с этим доводом знакомы очень хорошо потому что это по крайней мере в учебниках физики Везде говорится, что то имеет право на, на название действительного, что можно повторить опытом. Это вы знаете, что опытное повторение. Но к этому можно прибавить еще и такое гордое научное совершенно высказывание, что бы обязательно было понято людьми. А вот раз творение нам непонятно, то, следовательно, его местного происходя не может быть. Но насколько эти доводы действительно можно принимать в расчет, то, ну, их надо, надо знать просто. Потому что действительно, да, конечно, Бог то, по капризу того или другого ученого не станет повторять э, твор э, все а человек не может быть творцом в этом смысле. он может быть только э, по, по, переделывать к худшему или к лучшему но тем не менее когда говорится о творении э, то всетаки вот тоже вот, два смысла то, я говорю религиозный смысл стоит в том Что творение должно быть из ничего. А не религиозно смысле бытовой, он говорит более говорит о том, что творение должно быть из чего-то. Например, композитор создаёт симфонию. Он сам, свободный своей волей, своим таким творческим вдохновением создаёт то, чего не было до сих пор. Но, конечно, сказать, что он создает из ничего, нельзя. Так же, как, конечно, мы строим дома, эти дома создаются из чего? С помощью, безусловно, нашей свободной воли, нашего разума, нашего умения строить, чтобы это не ограничить. Ну и многое другое. Теперь. Я бы хотел несколько слов сказать о тех учениях, с которыми мы с вами будем сталкиваться. И они как раз в связи с творением мира э, нам уже нужны. Прежде всего, это вопрос о дуализме. Что такое дуализм? Э, под дуализмом э, мы понимаем обычно, то что существует ну, две противоположных силы две противоположных форма которые из которых проистекает при их совпадении и проистекает нечто другое например наш мир дуализм бывает раз Ну одна из форм биологична платоновского типа. Э, философия она называется неонаиной. По он это, форма такая, что материя как таковая является без э, э она не имеет ничего собственного это есть некоторая как анофная глина из которой творец может творить что-то другое <как> ну и вы знаете вот эту форму дуализма она иногда принимает э, некоторые утонченные формы э, э, с которыми вы в философии тоже можете столкнуться что э, мир э, э, создаётся на границе бытия и небытия именно само бытие абсолютное это есть бомб, а вот э, это есть некое ничто э, как это небытие, а вот на границе этого э, там где пол небытие, пол э, ну вроде такого, так сказать, соображения странного но, тем не менее, в философии вы, это, вы либо уже знаете эти, эти концепции, или нет, создается вот этот мир. Это одна из разновидностей. Э, ну, то что касается творения из такого анотного существа, то вы знаете теорию э, космоса э, э, у древних греков. В китайской э, философии то же самое, вы встретите хаос, из которого создаётся богами и богам вечность, что-то такое вот уже упорядоченное, что меняется порядок. Это может быть дао там, и то первый человек, или, там, или же достаточно сложный, и из неважно это уже здесь может быть много вариантов и вторая форма дуализма тогда когда эти начало противоположны друг другу враждебны друг другу но и это это по с этой формы мы встречаемся с одной стороны зарастроы религи А с другой стороны, в более утонченных формах, в гностических формах нового времени, даже принимающих христианскую оболочку. А именно тогда это звучит так, что все зло в теле человека, все зло в материи, Вот, именно она является вот, не только источником моего ну, носителя зла, а вот дух, вот, который пленен этой самой материи должен быть каким-то образом освобожден от этого. С этой формой и религиозной, в религиозной форме и философской вы тоже достаточно часто можете встретиться но различаются эти две формы именно тем, что ну, берутся артики разные существующие по-гречески он, сущий, значит не он, это не форма, или ук он это значит когда отрицание существующего бывает вот разное с помощью НИ и с помощью УК а УК заходите резкое отрицание если только существует здесь Как вы видите, разбегание галактик происходит весьма активно и на лекциях по догматике остаётся всё меньше и меньше народа. Я даже думал, что сегодня будет просто четыре человека. Понятно. А я полагал, что это ксессия разбегания галактик то красное смещение Далее. значит, еще форма, с которой мы встречаемся с вами, это с спонфизм. Ук это резкое отрицание. Не существует, а несуществующее ми означает ну как бы нарушение существующего. Это не резкое отрицание, а пограничное состояние существующего. Понимаете? Да. Укон это к типу зарастровано а не он к типу платонского. Далее, пантеистические представления. Пантеистические представления тоже двух типов бывают. Значит, я бы хотел тоже вас с ними познакомить. Это прежде всего творение мира Эксманнера это уже экс не греческое а латинское значит эманация другими словами э, э, э, эволюция э, абс, абсолютного духа вот э, что так сказать здесь характерно для этого типа для этого типа характерно то что мир создается из самого божества но с помощью саморазвития божества это может быть и на набытие самого божества это может быть ну, в разных формах тоже выражается но тем не менее именно так как бы из божества, а само божество безлие представляется всегда оно не может быть в этом случае личным а из него происходит все или другие это, истечения эмонация которые эволюционируют всем или другим э, образом либо э, развиваясь как скажем в город у бегеля до самопознания, либо, наоборот, э, деградируя, э, как это во многих гнастических секциях э, происходит. Это вот одна стар, по, по, по, теория пантуистическая. Вторая, ее тоже называют инманеры. Значит, это э, имманация. Не эманация, а имманация значит это теория чипа илиата и спиноза то с чем вы могли здесь значит чем в чем здесь разница разница состоит в том что бог не самоот открывается а он открывает себя вне себя uh, уточнение этого uh, разные бывают но это вы можете посмотреть к uh, как uh, об этом говорить спиноза или как говорят uh, uh, или uh, ну, философских течениений uh, здесь проще uh, с этим но и, безусловно, с пантеизмом близок к э, материализму он, собственно говоря, и э, э, вытекает из пантеизма потому что, если мир создан безличным Богом то тогда зачем э, говорить о Боге? лучше говорить просто о мире и о его свойствах здесь уже просто идет отрицание божества и э, э, э, здесь э, это отрицание для нас с вами может быть э, поскольку с ним мы сталкиваемся на каждом шагу то как мы можем его интерпретировать дело в том что я с самого начала вам сказал о том что материализм это тенденция богоборческая Но богоборчество может быть разным от непонимания или от полного понимания э, того, того всего. Вы знаете, что и бесы веруют и трепещут. Правда? И вы знаете так, что, что человек, пока он живет, имеет возможность для покаяния. Нет такого заблуждения, из которого бы человек не мог с помощью покаяния повидаться. либо Господь дает нам возможность жизни столько сколько мы можем для того, чтобы мы могли реализовать все свои способности. Но поэтому, конечно, здесь вопрос серьезный. А как относиться Да, конечно, источником материализма является безусловное богоборчество. Но в силу вот этого греховного заблуждения часто материалистами становятся люди по непониманию своему. Строят модели разного рода материалистов. В эти материалистические модели э, могут попасть э, кто угодно, и э, э и и бесы, и всё, что угодно могут быть. Для этого достаточно там, послушать какого-нибудь физика, который рассказывает о том, как из телевизора по э, э, спирали видны бесы, это э, э, вытекает и попадает на на сетчатку глаза. Э, э, я, наверное, вы встречались с разного рода такими рассуждениями, но они могут быть вот материалистические такие рассуждения, на просто непонимаемые и на попытки все из слова, которые они слышат, увязать в свою теорию. В частности, там и о Боге он будет рассуждать, и Иван лепощёт, оставаясь сердцем своим где-то в другой стране. Потому что, действительно, самое основное – это воспитание сердца. Э, Всё-таки э, э, ничего здесь совсем не, не ползалось. Но вот это вот, явление, с которым мы сейчас сталкиваемся. Тем более, что сейчас, правда, мы в нашего время материализм э, это, это, приобретает мистическую форму. Если в моей молодости материализм был, я бы даже сказал, безобидность скамерой, потому что он был понятен, это было просто-напросто вульгаризация разного рода идей, упрощение их, то сейчас материализм приобретает какие-то странные мистические формы тоже. И, ну, естественно, то, когда... Формы борьбы с церковью по существу своему да, не должны меняться, в зависимости от того, когда казалось, что победы локализовали церковь, ее смогли уничтожить. Как бы уже к 80-му году э, объявлялось э, полное акустическое э, государство наше, э, не получилось, э, поэтому должны быть другие формы. Оказалось, что я в 20 человек рассчитывали, и, соответственно, с этим невольно, это не потому, что специально идут кто-то там, это знает, безусловно, понимает все это поле борьбы, но зачастую невольно, именно из-за наклонности сердца своего, человек выбирает ту или другую форму борьбы, ну, например, специалистические сеансы, тоже можно материалистическим образом подразумевать, еще добавить какие-нибудь слова типа энергии, которая сохраняется, или еще что-нибудь, и это как бы, благополучно, с этими формами мы с вами встречаемся. Но я отвлекся несколько, следующий параграф у нас «Творение мира не от вечности» а во времени или вместе со временем. Значит, здесь, конечно, для нас важно решить вопрос такой. Советен ли мир Богу? А является ли он действительно мир наш? в существующем от минус бесконечности до плюс бесконечности. Но ответ на это отрицательный. Этот ответ отрицательный не только в физике, но и в ряде мест в откровении, где говорится о том, что было время, когда мир был создан. Но говорится в, опе, в разных формах. Но одна из форм таких. Вот Псалом 89 и 3 стих. Прежде даже горам не выйти и создать из-за земли и вселенной. Как понимать эту фразу? Значит, здесь фразу эту надо понимать, то, что Бог имеет довременное существование до пространственно пред и то и другое здесь потому что его горры в создании земли и вселенной разумеется ну тут вселенная здесь понимается все существующий в таком как бы возрастающем порядке образы берутся поэтические но тем не менее говорится о том что до временном этом состоянии был Бог есть Бог Иоанн 17 глава 5 стих ныне прославимя ты Отче у тебе самого славою южи и мех у тебе прежде мир быть но здесь не говорится о времени правда но говорится о том что до до того, как был сотворен мир. Было ли при этом сотворено сотворено время? Вдруг оно бы. Вот о сыне Божьем посланников евреям говорится. Им же и веки сотво- то есть сотворены. Конец Господь является творцом времени. Здесь уже прямое указание на то, что время сотворено. В другом месте говорится о том, что Бог к от вечности в уме своем созерцал все свои, как бы, будущее создание В Деяние, 15 глава, 8 стих. Разумно от века суть Богови, вся дела Его. Значит, Бог, Богу ведомо все дела Его, то, что Бог сотворит. Можно было бы так сказать здесь но здесь конечно трудность понимания остается и трудность это действительно такая с которой ну как быть с одной непонятно Значит, ну сотворен мир теперь что такое это до временности до сотворения мира почему мы с, б, г, говорим с вами мы можем с вами прийти к заключению что было творение мира одновременно э, здесь э, то есть одно, э, э, и с чем мы сталкиваемся с какой трудностью тоже с вами вам поделюсь сразу э -э вероятно и надо понимать вот первые слова книги бытия в начале Бог сотворил небо и землю как творение одновременное ангельского мира и мира вещественного э -э -э -э а ссоров по этому поводу было много О них я потом буду с вами говорить отдельно, когда мы будем говорить о творении ангельского мира. Но, в принципе, рассуждение таковое, что ангелы не являются чистыми духами, они имеют некоторые пространственные э, и временные э, характеристики. Ну, например, то, что они могут меняться со временем примером тому является грехопадение ангел в ангельском мире а, а, а, они имеют пространственные характеристики то что ангел не может одновременно явиться в двух местах мира он может в очень короткое время а, изменить смешки своего пребывания но одновременно, в разных местах, он появится у него не может. Вы знаете, простите меня, пожалуйста, но я боюсь, что я не смогу продолжить дальше лекцию. Это связано вот с чем. Я тоже вам сразу скажу, с чем это связано. Я последнюю недели очень себя плохо чувствовал и болел. Мне пришлось даже отменить занятия прошлой пятницу Для меня не характерны. Я не люблю пропускать занятия наши. Но вы, видимо, чувствуете, что по моему голосу, что я уже, видимо, голосом дальше владеть просто не смогу. Поэтому вы меня простите. Давайте на этом мы кончим, а я продолжу просто в следующий раз. Для меня это тем более прискорбно, что ведь остается как будто бы одна или две лекции. Одна тем более. Поэтому это для меня тем более грустно. До сих пор, пока, сколько я смогу вам дать. Да, в следующий раз будет известно но разумеется если я разболеюсь и не смогу лекцию провести в следующий раз то тогда конечно мне придется творение просто отнести на весна хотя здесь мне хотелось бы некоторый законченный кусок вам дать Теперь прошу вас спеть. Я буду мысленно напеть, если можно да сам. Был истин, был истин. Затем Бог произвел церковь, и мы с разобрали, какое-то количество возражений в общем-то, вовремя Ну, а сейчас мы можем узнать такое такое. ...творение мира не от личности, а во времени или вместе со... Значит, в чём здесь проблема? Проблема была всегда очень трудная для ума человеческого. Каким образом может быть начало этого мира? Как вообще согласовать начало этого мира со свойствами существа Божьего? Но примерно таким образом Бог есть Творец. Каким образом Творец сотворил мир, а, значит, если Он сотворил в какой-то момент времени, то мог ли Он быть куда эта творческая энергия божья бог как творец до того времени как это было как был мир мир создан. затем конечно тоже естественный вопрос что мир создан какими-то силами божьими но здесь эти прав силы божьи значит им бежать самому существуету было с этими силами до того как мир стал но таких вопросов можно очень много задать тем не менее и для ума человеческого они представляют собой некоторую загадку ответ на эту на эти загадки мы тоже можем искать на основании того, что уже в какой-то степени знаем с вами. А именно мы с вами знаем о том, что Бог есть не, не единица абсолютная, а Бог Троица. И в жизни Троицы, конечно, проявля... проявляются вневременные, вечные, свойства Бога, и вот это действительно существенное свойство Бога. И если угодно, если бы мы с вами остановились только на том, что мы с вами знаем из прошлого семестра, то мы могли бы сказать с вами, что Бог и не нуждается в мире для того, чтобы проявить все свои свойства. Значит, то, что мир сотворён, сотворён как некое, действительно, благо, благо для нас. Но тут, конечно, всё равно вопросы, может быть, и не снимутся, но, тем не менее, давайте посмотрим, что по этому поводу известно нам, ну, известно прежде всего, то, что о формах существования нашего мира то, что материя, как таковая, не может существовать вне пространства и времени. Потому что действительно материальные предметы размечаются положением в пространстве, с одной стороны. С другой стороны, по, и по, по время — это есть форма э, изменения самого состояния материи. И то, что материя находится в постоянном движении э, и констатируется как э, изменение времени. Потому что если бы не было движения материи, то несомненно времени тоже не существовало бы. Поэтому либо э, э, от вечности материя существует э, с, э, с движением, либо сотворена во времени. Но обычные рассуждения, даже научные, показывают, что не может, при, во всяком случае, если только верны те законы физики, которые мы с вами знаем, то тогда материя не могла существовать вечно. Она могла только начинать свое существование какой-то момент времени но основное здесь рассуждение э, основано на втором законе терминмодинамики э, действительно о том что в замкнутой системе э, всегда э, происходит э, накопление энтропии и этот процесс необратим Энтропия может быть может быть уменьшена э, за счет очень больших затрат энергии Но всё это в целом приводит ну, физиков, по крайней мере, к, к, к рассуждению такому. Либо наша система, Вселенная, ограничена, либо она не ограничена Но неограниченной Вселенной нет по законом другим природы, а именно по, тому, по измерению кривизны пространства. Все-таки установлено, что из-за существования кривизны пространства само пространство не может быть неограниченным. Под неограниченностью надо понимать только существование диаметра пространства. То, что диаметр пространства есть конечная величина. Ну а диаметр пространства – это максимальное расстояние, или лучше сказать супремум, расстояние между различными точками. Или, можем сказать так, вот, допустим, гипотетический луч света, который пущен из какой-то точки, и тогда длина этого луча света и, может быть, тоже в какой-то степени мерилом этого. Но луч света непременно вернется к первоначалу, если его пустить. Но это может быть короткий какой-то путь, может быть, очень длинный путь, но, во всяком случае, из-за кривизны пространства он обязательно возвращается в точку, из которой он выпущен. Ну, здесь могут быть различного рода модели и варианты физические, которые я рассматривать не хочу. Во всяком случае, мысль человеческая, научная в этом направлении, говорит о том, что мир ограничен. А если мир ограничен, то тогда неизбежно в нем накопление энтропии, А раз неизбежно накопление энтропии, то совсем в недалеком прошлом, это недалекое прошлое тоже достаточно легко там оценивается, в этом недалеком прошлом могла быть только энтропия самая минимальная, возможно, нулевая. То есть должна быть точка творения мира. Затем, ну это вовсе, конечно, из научных соображений не следует, что творение было действительно творением, и именно творение было Богом. А уже из Откровения мы с вами получаем то, что действительно творение произошло, и творение было Богом, причем не совсем ясно каков порядок этого творения было ли особенно ну, судя по вот этим рассуждениям которые я вам говорю то что время это есть мера измерения самой, самого вещественного мира тем не менее надо думать о том что произошло сотворение мира произошло одновременно со временем но Святые отцы и учители церкви здесь рассуждали немножко глубже. Дело-то в том, что когда мы с вами будем рассматривать материальное участие этого мира, то, конечно, так мы с вами и придем к этому выводу, что сотворение мира было единым актом в какой-то момент времени. Но ведь мир не только материальный, но и духовный есть возникает конечно естественный вопрос а когда же был сотворен духовный мир ответа может быть три естественно потому что здесь мы можем с вами ожидать даже эти три ответа одновременность в начале бог сотвори небо и землю Понимая то, что вот было начало, э, какой-то момент, когда был одновременно сотворен и материальный мир, и духовный. Э, но многие полагают, что по, по, все-таки был сначала сотворен духовный мир, а после этого материальный Причем тоже споры идут относительно... То есть не споры, а здесь можно говорить только о мнениях, раз нам не дано этого откровения. А каким образом был сотворен духовный мир? Потому что обычная схема, с которой мы с вами сталкиваемся, изучая святых отцов, состоит в следующем, что э, творение духовного Миллера было регрессивным То есть сначала были наиболее совершенные, более близкие к Богу, духовные твари сотворены, а затем менее совершенные, а в то время как мир был сотворен прогрессивно, то есть от менее совершенного к более совершенному. То есть такое вот со соотношение. Мы Но если такое соотношение есть, то следовательно, и, если полагать, что духовный мир сотворён э, раньше, чем мир материальный, что уже было завершено творение духовного мира к сотворению материального мира, то если принять эту гипотезу, Я говорю гипотезу, потому что в Откровении этого нет. То если принять эту гипотезу, то тогда и время должно было быть сотворено до сотворения мира. Почему? Потому что духовные существа тоже нуждаются во времени. Мы тоже можем говорить о том, что время — это есть мера или как-то изменение духовных существ. А то, что духовные существа изменяются, мы с вами знаем хотя бы по факту грехопадения в духовном мире. Раз существует факт грехопадения в духовном мире, то следовательно в духовном, в сотворенном духовном мире есть изменения. Раз это есть изменения, то следовательно там есть и время. Можно, безусловно, мы потом с вами об этом более подробно будем говорить, можно и наоборот поставить вопрос, что духовный мир был сотворен после того, как был сотворен мир материальный. По крайней мере, священное писание говорит о том, что ангелы радовались, когда Бог творил звезды. А это, как вы знаете, совсем не... Это, ну-ка, по времени первое упоминание об ангелах. Так сказать, во временное. Когда они действительно уже называются как существующие. Это в 38-й главе книги Иова. Поэтому, поэтому здесь тоже вопрос, если можно так сказать, для ума... Здесь постановки вопроса существуют. Но поскольку мы с вами все-таки пытаемся придерживаться священного писания и священного предания, то в таком случае мы с вами исследуем, а что дано нам в откровении. Святые отцы в большинстве своем все-таки понимали вот эти начальные слова – что о сотворении мира, что по, по, одновременно был, был сотворен и духовный мир, и физический, и было сотворено время. То, что времени не было раньше этого сотворения мира, об этом в разных местах говорится, и мы можем это увидеть. Например, Ну, то салон 89 третий стих. Прежде даже гаран не быть и создаться земли и вселенной. Значит, вот это прежде по, со, по, сотворение вот все, всей вселенной. Значит, что то, что происходит Но что описывается, здесь, может, по описанию понимать, надо все-таки в том плане, что как-то люди хотят выразить тот факт, что Бог, в отличие от мира, вечен. И что в вечности известны все дела Божьи. Но, во всяком случае, вот это понятие «прежде» Оно уже говорит о том, что действительно творение произошло в какой-то момент времени. Иначе бы просто не употреблялось слово «прежде». но нашлись бы другие какие-нибудь выражения, что «вне мира», «в вечности», там еще что-нибудь. Затем Иоанн, 17 глава, 5 стих. «Ныне прославимя Ты, Отче, у Тебе самого славою». «Южи и мех у Тебе, прежде мир бысть». Опять то же самое. «Прежде мир бысть». «О славе Сына Божия». Вот это такие места. Теперь о Сыне Божьем говорится о том, что им же и веки сотвори. То евреям 1 глава 2 стих зачем все время идет еще одно, то, что пытаются выразить, это трудно очень выразить словами на самом деле, каково же все-таки, как можно себе представить, что мы можем знать о состоянии мира до мира, до сотворения. Конечно, по аналогии э, с тем, как человек творит. Сначала он думает, э, он придумывает некоторый план э, по построения или создания того или, то, или другой вещи, а потом по этому плану он создает. И в этом отношении э, тоже термины -то, такого типа существуют, вы знаете, и в священном предании то, что известны от века все дела Его, то, что созерцал мир в Свои творения. Но это можно понимать по-разному. Как и то, что как бы замысел о мире существовал от века, все время у Бога, есть замысел о мире. Можно так понимать, но можно понимать и то, что однажды сотворённый мир, действительно Богом было изначально известно всё об этом мире. То есть вот это вот все знания Божьи об этом мире. Здесь можно понимать по-разному. Но, безусловно, это есть тайна, И тайну ну не нам приходится раскрывать только в той степени, в какой нам открывает это сам Бог. Скажем, разумно, то есть ведомо, от века суть Бога и вся дела Его. Это Деяние, 15 8-й стих. но а что касается трудностей, которые действительно возникают? и возникали при вот этом понимании, что мир создан в какой-то момент времени, эти трудности можно проследить на, в ряде мест, которые вы знаете. Например, у Оригена. Ну, о началах, вероятно, многие из вас читали Оригена. И вы там обратили, наверное, внимание на то, ну не только там, но, но в историях церковных вы обратили внимание на то, что э, все-таки факт, тот, что тва Бог есть Творец, для Оригена, ну так же, как и для Прокла, этот факт, говорит о том что бог не может никогда не быть творцом и поэтому он если он может быть творцом этого мира в какой-то момент времени он может его создать и может его разрушить но раз так то по оригин так вот такая множественность миров была и до и раньше нашего мира И вот это, поскольку Ориген полагал, что творит творчество, способность творчества, ну, раз Бог всемогущ, раз Он благ, раз Он премудр, то, следовательно, Он является Творцом, следственно Он является Творцом и не может не быть Творцом даже вне этого мира сказать о том что что собой представляет творчество вне мир божье мы не можем но, но ориген это свойство сразу же направляет вне бога и говорит о множестве творений и вот тогда появляется вот эта градация множества миров и в частности отсюда и его же теория о том, что множество может быть воплощений и но вопло... в каждом мире воплощение одно но это не восточная вот это реинкарнация а в каждом мире одно воплощение но эта теория была как известно, когда она в христианстве слишком много стали ею спекулировать, то на поместном соборе 543 года при патриархии Мини она была опровергнута и осуждена. Кстати сказать, поэтому, именно поэтому не правы у нас в современных, а современные авторы, говоря о том, что это было только в средние века осуждена теория. Нет, это она была осуждена в 543 году, до Пятого Вселенского Собора. На Пятом Вселенском Соборе это уже попало в акты послания Юстиниана уже как таким уже рабочим образом, как осуждённые. Теперь, ну а Ориген, конечно, для него рассуждение, как же так, если, он, если Бог творец, то как он может быть без тварей, а как может быть он быть господином без рабов, Вот примерно такой ход рассуждений самого Оригена, который требует от Бога, чтобы он был не просто живым и творцом, а чтобы это было направлено обязательно вне Бога, в акт творения как такового. А что собой представляет его именно? Но здесь, конечно, если следовать этой логике, то может ли быть Творение свойством Существа Божьего? Ведь мы с вами знаем также о неизменности Существа Божьего, правда? А если бы Творение было бы свойством Существа Божьего, то тогда этот было бы уже близко к пантеизму. Творение должно было бы быть из Себя или из Ничего. Но, во всяком случае, этот был факт, вот в том виде, как это понимал Ориген, это столкнулось бы со свойством неизменности существа Божьего. Но более подробно мне не хотелось бы разбирать эту теорию Оригена. Теперь далее. Но, но есть и второе рассуждение Оригена о том, что ведь Бог благ. Бог есть высочайшее добро. А раз, это, раз Бог есть высочайшее добро, то, следовательно, высочайшесть этого добра должна быть проявляться не в том, что Бог на себя обращает это добро, Не как внутренняя жизнь Троицы, а именно вовне он тоже должен выливаться как добро, то есть не только на себя, но и на что-то вовне. Кстати сказать, это верно в отношении нашего мира, но совсем неверно, если мы будем относить к жизни Троицы в целом. Здесь мы должны на минуточку остановить нашу, нашу фантазию и не приписывать Богу того, чего Он нам не сообщил в Своем откровении. Теперь еще есть одни оттенки, с которыми мы с вами должны тоже иметь в виду. Это ну, материализм, по крайней мере, до XX века, Тоже предполагал, и доводы приводил, о том, и сейчас приводит ну, целый ряд доводов. Эти доводы связаны в основном с неуничтожимостью материи, мы с вами разбирали этот довод. Затем неуничтожимость сил, которая действует, этот вот Бюхнер, как раз uh, выдним эту гипотезу uh, относительно того что uh, если бы uh, бог был и вот был есть сила которая творит этот мир и поддерживает этот мир uh, то эта сила uh, видите не должна была бы существовать и до сотворения мира а разум до сотворения мира эта сила ни к чему не прилагалась, то, следовательно, этой силы тогда не существовало. А раз сила в одно время не существует, потом появляется, то, следовательно, это есть опять противоречие неизмерности существа Божьего но ну, для Бюхнера это отрицание Бога, здесь мы с вами можем рассматривать это тоже в какой-то степени, но только мы можем рассматривать в том плане, как это мы всегда делали. А именно, мы отделяли с вами внутренние свойства Бога от внешних. Что да, внутренние свойства Бога неизменны, а внешние могут меняться. Потому что они связаны уже с промыслительной деятельностью Бога в этом мире. Ну и давайте следующий вопрос мы с вами рассмотрим теперь. Это участие всех лиц Святой Троицы в деле творения. Значит, что здесь нам требуется по этому вопросу знать? Прежде всего то, что э, участие всех лиц Святой Троицы э, дано, в Твоем Дере Творения дано нам в откровении. И то, что, как понимали это участие святые отции ну давайте прежде всего начнем со святого писания в священном писании говорится об участии прежде всего всей троицы тем творения Вот первая цитата это начал в начале сотвори бог небо и землю здесь вы знаете сотвори бог бара элогимма Еврейское множественное число всегда понималось как творение всей Троицей. Затем в Бытии 1 глава 26 стих. И рече Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Опять употребляется множественное число сотворим, и вот это вот сотворим э, по, по, говорю, по образу нашему и по подобию нашему говорит о том, что действительно вся Троица участвует в творении мира. Кроме того, в разных местах говорится и о творении отдельными словами лицами в Святой Троице. Так, о Боге Отце мы с вами читаем. Нам един Бог Отец, из него же вся. Это 1 Коринфянам, 8 глава, 6 стих. Но возьмите параллель послания к евреям, 2 глава, 10 стих. на Это место Можно было бы понимать по-разному, но святые отцы понимали именно как творение Богом Отцом. Здесь вот там нам един Бог Отец, что из него же вся. Теперь Деяние тоже о Боге, видно, менее четко сказано, что о, Боге, что о Боге Отце, но тем не менее толкователи говорят о том, что здесь речь идет о Боге Отце. Это Деяние, 4 глава, 24-28 стихи. «Владыка, Ты, Боже, сотворил и небо, и землю, и море, и вся я же в них». Вот в этой молитве как раз ты, Божий, боже здесь понималось как Бог-Отец, который сотворивший небо и землю и море и вся я живу. А Сыне Божьем вся тем выше и без него ничто не бысть, ежебысть. Это Иоанн первая глава 3 стих. «Теперь чем то есть сыном, создана была всяческая, я же на небеси и я же на земли, всяческая чем Иоанем создашеся». Это Колоссаем, первая глава, шестнадцатый стих. Но сравните еще Евреям, первая глава, третий стих, первая Коринфянам, восьмая глава, шестой стих, который я уже э, там называл. Далее. В притчах, восьмая глава, тут в разных местах, говорится о премудрости. И именно, ну, вы знаете, что в Ветхом Завете слово «премудрость» имеет очень много смыслов. Но один из смыслов премудрости – это наименование «богопромыслителя» а именно Сына Божьего. Поэтому здесь вот 8 глава, 27-30 стихи. Когда Он, Иегова, то есть уготовлял небеса, я была там. Тогда я была принем художницей. Значит, вот эти стихи относили всегда к Богу Сыну. Как именно но и в частности здесь можно понимать так это место что если бог отец при уготовлял творение мира то вот сам саму зиждительную силу само творение мира осуществляла премудрость божья то есть сын божий Примерно такое понимание было, и оно, вы можете найти его у Василия Великого, у Григория Богослова, здесь у многих. Теперь, Дух Святый. Но первая цитата говорит как раз об участии в творении мира Духа Святаго. «Дух Божий, нашавшийся вверху воды». Но нашавшийся вверху воды понималось это всегда как оживотворяющее. Ну, как бы мир создан был просто костным, а вот жизнь этому миру дает Дух Святый. Вот такой здесь оттенок есть. Теперь, Псалом 103, 30 стих. «Послиши Духа Твоего и созиждутся ну, в данном случае, животные, и обновившие детстве земли. Значит, опять то же самое понимание, что Дух Божий, как животворящий, дающий жизнь. Псалом 32, 6 стих. Словом Господним небеса утвердишися, и Духом уст его вся сила их. Вот если действительно словом Господним в небесах утверждаются, делаются, то все силы, живите живительность у Духа Святаго. Теперь, но ну вот Иова, 33 глава, 4 стих. Друг Иова, и говорит, Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Здесь прямым образом говорится, что дыхание Вседержителя, то есть Дух Божий, дало жизнь. Но как податель жизни Дух Божий встречается в очень многих местах. и Он подает жизнь, вы знаете, как и при Благовещении, говорится, «Дух Святый найдет на чаще ловышнего синица». Правда? А кроме того, мы с вами знаем и еще одно, то, что в Церкви Божией Дух Святый как раз дает жизнь каждому из нас. Потому что только благодаря Духу Святому мы можем воспринять благодать Божию. Ну, возьмите здесь, просто запишите для себя набор цитат. Лука, первая глава, 25 стих, Евангелие и Анна.